Глава 18. Интеллект В тот же миг, как мы вышли из портала, Сэй активировал свою способность. Когда мы оказались в большой темной камере пыток, до нас донесся крик погибели гибели Макра. «Рука! Моя рука!» Заметив наше прибытие, третий глаз магры пристально посмотрел на Сэю. Э -э -э -э? обратись в пепел! Адское пламя!» Огонь вырвался из руки Сеи и окутал монстра. Отлично. Это было легко. Несмотря на бдительность, вокруг не наблюдалось ни следа нежити. Так что я, как и сказал Сеи, подбежала к Мэшу, привязанному веревками к стулу. «Ты жив, Мэш?» «Кажется, да». И я стянула с него повязку и от увиденного инстинктивно отвернулась. Один из его глаз оказался попросту раздавлен, а на обоих руках не осталось ни единого пальца а кожа в некоторых местах пропеклась до корки. Мэш кое-как попытался улыбнуться, но от этого несколько зубов выпало из его рта, и он скривился от боли. Я ощутила, как в моей груди разгорается гнев. Проклятый трехглазый монстр. Садист. Как он посмел мучить маленького мальчика, которому едва перевалилось за десяток лет. Сейчас я тебя вылечу. Я немедленно задействовала магию исцеления, однако восстановление глаз и пальцев заняло бы слишком много времени. Отметав лишние мысли, я сосредоточилась сперва на избавлении его от истощения и боли, а после приступила к удалению ужасных ожогов с тела. В то время как я исцеляла раны Мэша, я думала, что пора бы прикончить этого демона, и когда обернулась к Сее, не смогла понять, что происходит. Нахмурившись, Сэй с крайним удовольствием наблюдал, как погибель Магра сгорал в огне, я удивлялась, ведь обычно он никогда не показывал таких ярких эмоций. Что случилось? Разве не хорошо, что магры умирает в адском пламени? И только мгновением спустя до меня наконец дошло. Да, монстр был охвачен огнем, но не красным, а то, что принадлежал не адскому пламени. Чернота с ревом кружила вокруг Магры, и, судя по всему, защищала его от способности Сея. После того, как адское пламя рассеялось, Черный огонь оторвался от трехглазого демона и завис рядом, приняв форму, отдаленно напоминающую человеческую, высотой под 2 метра. «Что? Что произошло?» Стоило мне ошеломленно пробормотать, как Мэш посмотрел за спину и уставился на безликого монстра из черного пламени, отчего его тело вдруг принялось яростно трястись. Эта штука! Она! Она! Что происходит, Мэш? Успокойся!» Мальчик побледнел, стиснув оставшиеся зубы. В то же время Магра обработал куском ткани обрубок, чтобы остановить кровь, и бросил раздраженный взгляд в сторону Сэи. А Вот какой магией ты победил Хаос Макино. Жаль, конечно, но против нас твой огонек бесполезен. Я один из четырех небесных рыцарей армии Владыки Демонов. Погибель Магра, и посему... Не позволив ему закончить речь, Сей занес над собой меч и тут же атаковал монстра из черного пламени. Клинок на огромной скорости рассек его от бедра до плеча, но все оказалось напрасно. Эфемерное тело переняло прежнюю форму. Возможно, это существо призрачного типа. Если так, то. Цея! Святая вода! Олей святой водой меч, и попробуй ударить снова! Сей в ответ лишь покачал головой. Клинок уже ей пропитан. Как видишь, не сработало. — Он, когда он только успел? Слишком быстро. — Почему оно не сработало? Он же призрак, так ведь? На мои слова погибель Магра громко расхохотался. — Мой монстр зовется Темным Пламенем. Он — моя правая рука и был создан как результат неоднократных экспериментов сотнями монстров. Можете считать его самым сильным огненным элементалем. Огненный элементаль, разве ты создаешь не нежить? Не только нежить, мой особый навык — реконструкция монстров. Как ты смеешь неправильно оценивать мою силу, идиотка! Кто здесь идиотка? Могу понимать все так, как хочу. Ну и что, что я неправильно интерпретировала его навык? Если ты штампуешь нежить, естественно, люди подумают, что ты и умеешь создавать только ее. Я активировала ясновидение, чтобы узнать, есть ли у темного пламени какие-то слабости. Хочешь увидеть его статус? Что ж, я не против. Темный пламень не использует маскировку, какой кто другой среди нас. Значит ты видел статус и… Навык маскировки защищал его с самого начала, поэтому истинные характеристики остались для меня под вопросом. Но неважно, темный пламень невозможно одолеть. Спорим, если бы ты увидел его, то подавил себя своими словами. В прошлый раз, чтобы посмотреть на него, мне пришлось использовать свою силу богини. И тогда он был выдающимся. Мои глаза еще побаливают, поэтому снова сделать я пока не пыталась. Но уверена, что с последней битвы с Хаос Макина он вырос еще сильнее. Я использовала ясновидение, чтобы узнать статус противника. Как и сказала погибель Магра... Тёмный пламень не пользовался маскировкой, а его характеристики мгновенно передо мной возникли. Темный пламень. Уровень 74. ХП. 80187. МП. 9215. сила атаки. 21559. Защита. 135875. Ловкость. 10741. Сопротивление. Огонь, ветер, вода, гром, земля, свет, тьма, яд, паралич, сон, проклятие, внезапная смерть, аномальное состояние. Особые навыки. Обновление вооруженных атак, уровень максимальный. Обновление магии огня, уровень максимальный. Обновление магии ветра, уровень максимальный. Обновление магии воды, уровень максимальный. Обновление магии земли, уровень максимальный. Обновление магии грома, уровень максимальный. Обновление магии света, уровень максимальный. Обновление магии тьмы, уровень максимальный. Способности, гибельное пламя. Личность, беспрекословно подчиняется по гибели магли. Не только атака монстра превосходила хаос Макину, но и ловкость. Показатель защиты просто возмутительный, особые навыки невероятны. Защита больше ста тысяч? Еще и обнуление атак с оружием? И почти всех известных магических атрибутов? Что? Не может быть, у Саи нет шансов против этого чудовища. Магия огня на него не подействует, нок ветра не причинит никакого вреда, так атомное рассечение принадлежит атрибуту земли. Даже обычные атаки мечом его не достанут. Тогда единственное, что остается, возможно, магия льда? Именно. Кроме того, советую тщательно спланировать свою атаку. Если сделаешь это неверно, темный пламень даже не пострадает. Магро радостно рассмеялся, продолжая говорить. И раз я очень добрый, я расскажу, как следует поступить. Слушай сюда. Во-первых, ты используешь вибрационную волну чтобы нарушить внутреннее строение тела темного пламени. Затем применишь магию льда, чтобы заморозить его частицы и материализовать. Таким образом, обнуление вооруженных атак отключится, и при должном везении ты сможешь задеть его мечом и даже победить. Если, конечно, твоя атака превысит его защиту. Вот как. А ты действительно добрый. Сей был впечатлен речью Макро. Удивилась и я в наихудшем смысле этого слова. В конце концов, провернуть нечто подобное – просто невероятно. Прежде всего, особый навык – вибрационная волна, который изучается на седьмом уровне. Он используется только в ближнем бою с кулаками, поэтому, по сути, бесполезен в мире меча и магии, таком как гибрант. Кроме того, волшебнику, специализирующемуся на магии огня, не под силу использовать заклинание другой полярности, то есть атрибуты льда. И даже если Сей какими-то запредельными усилиями удастся заполучить оба навыка, то по-прежнему остается эта возмутительная защитная мощь. Заметив, как побелело мое лицо, погибель Магры ухмыльнулся. Точно, я вижу. Ты тоже пришла к выводу, что герою не выстоит против темного пламени. Вот оно, отчаяние. Не существует мечника, использующего вибрационную волну. Нет волшебника, владеющего одновременно огнем и льдом. И просто невозможно одолеть защиту сверх 100 тысяч. Вероятность твоей победы 0%. Он триумфально расхохотался, предвкушая наше поражение. Герой, ты вправду единственный в своем роде. Кроме того, тебе удалось отрезать мою руку на расстоянии. Так еще и за одно мгновение ты оказался здесь. И все же я. Погибель Маагра приготовился даже к наихудшему сценарию. Он указал на сгусток черного пламени. — Моя нежить слаба против огня, поэтому мне пришлось создать монстра, невосприимчивого к нему. Я предусмотрел все, понятно? Я тот единственный, обладающий достаточным интеллектом, кто выйдет из этой схватки победителем. — Да почему же так сложно? Мы ведь даже не перед финальным боссом. Его невозможно победить. Нет, Сейя очень осторожный герой. У него всегда имеется козырь в рукаве. Уверена, он уже подготовил какой-то чудесный план. Возложив остаток надежды на Сей, я перевела на него взгляд. И. Чем ты занимаешься? Сей бормотал что-то невнятное, опустив голову. С Сэ... Сейя? Это настоящий сюрприз. Даже не знаю, что делать. Не могу поверить, что он говорит такие слова. Неужели у нас и вправду нет ни единого шанса? И пока я убивалась, охваченная горем, Сей уставился на трёхглазого монстра с привычной бесстрастной миной. По твоим словам, обладать интеллектом то же самое, что быть готовым к худшему сценарию. Честно, я поражен. И что надоумило тебя выдать нечто настолько тривиальное?